а папаша направился дальше самодовольно подумав теперь потопают за вторым значит за мной остались один два для верности выкинем еще один номер в это время за его спиной саша лоббанов еле слышно шепнул товарищу затем парнем не ходить спекулянт билетами понимаешь что вы делаете зря только володь кушал за первым между тем папаша поглубже засунув в карманы окоченевшие руки торопливо шагал по улице кирова В голове проносились обрывки мыслей. «Ничего, ничего, уже скоро оторвусь, почтеннейшие!» Папаша начал задыхаться от злобы и усталости. «Еще одного бы отколоть и тогда...» И вдруг... потрафила К нему подходит просто одетая пожилая женщина и, наклонившись к уху, громко спрашивает. «Гражданин, где здесь почтамп центральный, не скажете?» Папаша как бы с опаской оглядывается по сторонам, И начинает тихо и подробно объяснять ей дорогу, потом многозначительно кивает на прощание и идет дальше. Он уверен, если преследователей осталось двое, то один обязательно пойдет за этой женщиной. Вот теперь с оставшимся он посчитается по-своему, тихо, без шума, но так, что тот надолго запомнит. За его спиной Лобанов тревожно переглядывается с товарищем, что делать, идти за женщиной или нет, их ведь всего двое. Лицо Саши напряжено. Товарищ ждет решение старшего, следя глазами за удаляющейся женской фигурой. Папаша увидел впереди площадь Кировских ворот. Он знает, что там слева вытянулась шеренга такси. План уже составлен. Папаша резко свернул за угол в первый переулок. Одновременно он нащупал сигареты и начал лихорадочно рвать их окоченевшими непослушными пальцами, высыпая табак прямо в карман. Пройдя по переулку до поворота направо к площади, папаша незаметно оглянулся, прохожих почти нет. Ближе всех человек в темном пальто этот, безошибочно решил папаша и свернул за угол. Через минуту он оглянулся опять, человек шел за ним. Ну что ж, начнем. Папаша резко повернулся и пошел прямо навстречу своему преследователю. Когда они поравнялись, папаша неожиданно швырнул в лицо человеку горсть табаку. Тот вскрикнул от нестерпимой рези и пошатнулся, а папаша, скользя и размахивая для равновесия руками, побежал к площади. Задыхаясь и чувствуя, что сейчас разорвется сердце, он выскочил на площадь, перебежал дорогу и влетел в самую крайнюю машину такси. Водитель удивленно обернулся. «Вам куда, гражданин?» Папаша схватился за грудь, не в силах произнести ни слова, но и тут ему не изменила привычная смекалка. Он протянул водителю деньги, И задыхающимся отчаянным голосом произнес, — Держи, братец, и вали на своей машине вон в тот переулок, там свернешь налево, и на углу жди меня, я Жинку приведу. Помирает она, кажись, в больницу поедем, понял? — Понял, — растерянно ответил совершенно сбитый с толку водитель, включая мотор, — буду ждать. В тот же момент папаша вывалился из машины, но уже через другую дверцу, и пока такси еще не тронулось и загораживало его, сходу рванул замерзшую дверцу соседнего такси и юркнул туда. Расчет у папаши был простой. Если кто-нибудь и попытался его преследовать, то видел, как он вскочил в первое такси, но не мог видеть, как он оттуда вышел. Сейчас это такси поедет, и преследователь двинется за ним. Снаружи взревела, удаляясь соседняя машина. В ту же секунду дверь такси, где сидел папаша, распахнулась, и невидимый человек спокойно, с чуть заметной иронией сказал, «Так здесь уже есть пассажир, простите». Дверца снова захлопнулась. Папаша без сил откинулся на спинку сиденья. Он понял, что его замысел сорван. Не отвечая на вопросы шофера, он вылез из машины и ежесь побрел прочь. «Ну, хорошо же. Значит, так. Насмерть. Ладно. Надо еще что-то придумать. Только бы хватило сил. Тогда уйдет. А если уйдет, то держись. лют отплатит. Всем. Мур с ног собьется». Разгоряченный он прибавил шагу. Сквозь туман яростных мыслей все отчетливее проступал новый план. В нескольких шагах от папаши шел Саша Лобанов. Он, тихо не поворачивая головы, сказал догнавшему ему товарищу, «Твое счастье, браток, что сразу зажмурился. Вот ведь что выкидывает, гад! Наперед знать будем. Погоди, мы тут с тобой еще целый университет пройдем. Ишь мечется по Москве, как затравленный волк!» И уже другим суровым тоном прибавил, «Ну, иди на ту сторону. И сигналы не забудь».